— И это все, что ты можешь нам сказать после семи с половиной миллионов лет работы? — Я убежден в правильности ответа, — холодно отрезал компьютер. И, по правде говоря, — прибавил он, смягчившись, — дело, я думаю, в том, что вы никогда, собственно, не задумывались, в чем состоит этот вопрос. — Как? «Великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального?» «Да, но как он все-таки формулируется? настаивал интеллектомат. Лункуал и Пфоук хошарашенно уставились друг на друга. «Ну, знаешь ли, это же ясно, ну...» Пролепетал фоук «Именно!» Воскликнул компьютер. «Вот, когда будете знать вопрос...»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 Но ты можешь? Вскричал Лункуал. Вновь наступалась, наступило исполненное значение тишина. Нет, твердо произнес компьютер. Фоук и Лунквал, пораженные застыли. Но я скажу вам, кто может, продолжил компьютер. Фоук и Лунквал резко вскинули головы. Кто? Скажи!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 Торжественно объявил пронзительный интеллектомат. И его параметры я не даже вычислять. И все же я создам его для вас. Создам компьютер, который сформулирует вопрос к великому ответу. И компьютер столь бесконечно сложный, что сама органическая жизнь станет его составной частью. И ваш народ. Примет новые обличье и войдет в компьютер, чтобы управлять его программой, Рассчитанной на десять миллионов лет. И дам я ему имя, и, и нареку я его Земля. Какое скучное название, проговорил Фолк, И по всему его телу пошли трещины. Лункуал тоже внезапно треснул. Потолок вспучился, стены прогнулись и рассыпались. Сларти Барфас стоял перед Артуром, сжимая в руке оголенный проводок. — Конец записи, — объяснил он. Глава двадцать девятая «Зоофот, очнись! М -м -м. Давай же, просыпайся!»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 Да он получил двойную порцию газа, заметила Триллиан. Две носоглотки? И прекратите болтать, попросил Зафот. Я и так заснуть не могу. Что случилось с почвой? Она какая-то твердая и холодная. Да потому что из золота, сказал Форд. Грациозным движением Зафот вскочил на ноги и стал обозревать окрестности.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 Горько проговорил зафод. Но «Ну чем мой собственный сон хуже чужого? — Что там за долины? — Это проба, — разъяснил Форд. Мы поглядели. — А предыдущая планета, — сказала Триллиан, — была поколена в рыбе. — В рыбе? Ну, кому что по душе. — Мы решили, что этот мир тебе понравится, — вставил Форд.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 Явно драгоценными. Поблизости под игоревым и розовато-лиловым зонтом от солнца стоял столик из чистого серебра. С неба падали пятьсот голых парашютисток. Потом все вокруг мгновенно переменилось. Вместо драгоценного пляжа возник весенний лужок с коровками. О-о-о!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 Но я пошевелил мозгами и кое о чем, кажется, догадался. Когда я решил баллотироваться в президенты? Вскоре после смерти президента Юдена Вранкса, Помнишь Юдена, Форд? «Ну, — ответил Форд, — тот арктурианский капитан, с которым мы столкнулись, когда были желторотыми юнцами. Эй, классный парень!»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 чтобы он не вернулся с поддельными доказательствами. Что же из-за этого вышло? М -м -м. Сели мы в трехдюзник, который он, черт знает, как перекроил. За неделю прошли три парсека, ворвались в мегагрузовоз, до сих пор не понимая, каким образом пробились на мостик, потрясая игрушечными пистолетами, и потребовали выкуп. Просто невообразимо! Я продал все свои карманные деньги на год вперед. И ради чего? Ради конских каштанов. Этот капитан Юден Франкс оказался своим в доску. Подхватил зафот. Накормил нас до отвала, чем душа пожелает. Самыми редкими лакомствами. — Ну, конечно, конский каштанов дал сколько хочешь, и телепортировал нас обратно. Прямо в Бетельгейскую государственную тюрьму. Мировой парень стал потом президентом галактики. Зафот замолчал. — А незадолго до своей смерти он меня навестил. «Да — Да? — удивился Форд. — Ты не заикался. Ага. — А что же он сказал? «Зачем он к тебе пришел?» «А он рассказал мне о золотом сердце. Это его идея украсть корабль». «Его?» «Да», — подтвердил Зафор. «А единственная возможность украсть корабль присутствовать на церемонии запуска». Форд сперва замер, затем громко расхохотался. «Выходит, ты решил стать президентом ради того, чтобы всего-навсего украсть корабль? — Именно. — Но почему? В чем его назначение? — Да понятия не имею, — признался Запад. — полагая, если бы я четко представлял себе его назначение и на Чартанване сдался, то засветился бы на контрольных тестах и не прошел бы в президенты. — Полагаю, Юден...